Глава 957. Знакомство. Посмотрев на карту у себя в руках, Сио опешила. «Это больше, чем я ожидала». Мистер Шут кивнул. «Собрание каждый понедельник в три часа бэклэндского времени. Будьте готовы. Вы можете обменяться информацией, ингредиентами, формулами и знаниями. За определённую сумму можете нанять других членов». Обрадованная Сио кивнула. «Да, мистер Шут». Подумав, что это всё, неожиданно для себя Сио услышала новый вопрос. «А что вы делали перед тем, как пострадать от чужого влияния?» «Так на нас всё же что-то воздействовало!» Сосредоточившись, Сио пересказала историю их с экспедиции в замок. Она вспомнила о двери, которую называли Дверью Тьмы, как о страже, превращённом в призрака. Затем она заметила кивок мистера Шута. «Не заходите в этот замок, пока не станете по той стороне четвертой последовательности. «Пришло время вам возвращаться». Стоило ему это сказать, как перед ней вспыхнуло Аллом. Всё исчезло, а Сио появилась в реальном мире и прислонилась к дереву. Посмотрев на свою руку, Сио увидела, что пятна начали исчезать. Она перевела взгляд на взволнованную Фос. Стоило их взглядом пересечься, Фос обрадовалась, а потом улыбнулась. Она не знала, что ей сказать. Сио медленно вздохнула и махнула вперёд. «Давай сперва вернемся в город!» «Хорошо», — ответила Фосс, даже не задумываясь. А в этот момент в мире над Серым Туманом Клейн барабанил пальцами по краю длинного бронзового стола и обдумывал историю мисс Мак и мисс Правосудия. Что-то, что было запечатано, могло влиять на охрану и потусторонних, даже будучи запечатанным. Одна только эта мысль жутко пугает. Более того, влияние начиналось с духовных тел, Чтобы от него избавиться, Клейн знал лишь два способа. Первый. Поражённый должен был сам провести сложный ритуал, чтобы Клейн мог воспользоваться солнечной брошью и силой серого тумана для его очищения. Второй. Поднять духовное тело в мир над серым туманом и напрямую его очистить. Учитывая, что у него не было времени на обдумывание, Клейн выбрал второе. Что же это могло быть? Самая жёсткая сила у Пути Дьявола. Это место связано с бездной? Возможно, судя по описанию Мистера Солнца, в начале и середине Второй Эпохи дьяволы часто покидали Бездну и действовали на Земле. И только после появления древнего бога Солнца, заставившего одного с другим пасть остальных богов древности, дьяволы отступили в Бездну и запечатали вход. Если задуматься, вполне естественно, что проход в Бездну есть в подземельях Древнего Замка на Северном Континенте. Можно предположить, что из-за этого его и построили и приставили Стражу. Но проблема в том, что минули тысячи лет. Почему кто-то всё ещё стучит в дверь? Дьяволы планируют возвращение? Клейн придумал новую гипотезу. Самим же замком ничего не случилось, поэтому Клейн не планировал ничего проверять. Раз сведения пришли от Сангина, можно попросить Мистера Луну узнать всё об истории того самого замка. Взяв мысли под свой полный контроль, Клейн размотал запястья цепочку... и провёл предсказание на сущности проверки этого вопроса, ответ был отрицательным. Вернувшись в реальность, он дождался, пока местный правитель Мессанчес не доставит деньги. В два пополудни фейнопоттерского времени Хаггис в своём наряде джентльмена Северного континента вместе с отрядом телохранителей принёс чёрный кожный саквояж и постучал в дверь Дойна Дантеса. «Прошу, И Изнутри раздался приветливый голос, Сначала это был Лоэнский с бэклэндским акцентом, а потом его сменило местное наречие. Повернув ручку, Хагис вошёл внутрь, перед ним стоял Дуэн Дантес, виски его по-прежнему оставались седыми, а глаза пронзительно голубыми. Вставая с кресла, он придержал полы жилетки. «Добрый день, друг мой!» Мужественный Лоэнский джентльмен сделал два шага и протянул руку для рукопожатия. На этот раз он перешёл на Лоэнский. Хагис ответил на лаэнском с примесью аристократизма. «Это честь для меня быть вашим другом». Пожав руку Дантесу и осмотревшись, он усмехнулся. «Ваш слуга?» Он указал на юношу-полукровку позади торговца оружием. Между строк читался вопрос, при нём можно обсуждать наши дела? Ведь у Дантеса не было слуг, когда он посетил резиденцию генерала. «Да, его самая сильная сторона — это хранить тайны». Улыбнувшись, Дантес указал на диван напротив кресла. В сопровождении двух телохранителей, хагес закрыл дверь и уселся, улыбнувшись. «Я слышал энтерскую присказку. Поговариваю, так сказал император Рассел. Мёртвые молчат». Дантес рассмеялся. А ещё император Рассел сказал, что трупы могут говорить. «Вот как. Первый раз слышу». хагес наслаждался разговором с этим джентльменом, поэтому они довольно долго общались перед тем как хагис открыл квоэш комнату переполнил блеск золота в солнечном свете казалось даже стало светлей. Хагис посмотрел на дуй на дантеса 5000 лаянских золотых фунтов 5000 простыми монетами и слитками это аванс оставшиеся 30 тысяч будут у меня я передам их по завершении сделки осмотрев стопки наличсти золотые монеты и слитки, Клин отвёл взгляд и улыбнулся. «Когда выступаем?» Хагис закрылся к вояж и передал его слуги дантаса «Завтра утром». Потом задумался. «Мистер Дантес, с вами хотел бы встретиться гость генерала». Дуэйн Дантес не изменился в лице. «Когда?» «Сейчас!» Не посмев прозвучать пренебрежительно, Хагис добавил. «Ждят внизу». Дуэйн Дантес кивнул. «Ну так, пожалуйста, пригласите его». Облегчённо выдохнув, Хаггис ушёл вместе с телохранителями, они последовали сразу за ним. Вскоре Лука поднялся к номеру Дентеса, его седые волосы были аккуратно зачесаны. Оказавшись у двери, стоило ему только поднять руку, как он услышал идущий изнутри голос. «Прошу, входите». На этот раз голос говорил на древнем Фисаке. Не изменившись в лице, Лука толкнул дверь. Перед ним оказался джентльмен средних лет, который стоял около кресла и смотрел прямо на него. А в кресле сидел молодой человек. Чёрные волосы, коричневые глаза и узкое, резко очерченное лицо от него веяло безразличием. Лука пешил сделал шаг вперёд, оказавшись в комнате закрыв за собой дверь. Спокойно усевшись на диван, Лука перевёл взгляд вперёд, и в его глазах отразился молодой человек. «Герман Воробей?» Вопрос казался риторическим. Герман Воробей улыбнулся. Сразу обращаться по имени очень невежливо. Лука кивнул. «Прошу принять мои извинения. Припоминаю, вы же продвинулись до пятой последовательности менее чем полгода назад, или, может быть, даже три месяца. Да, должно быть, вы сделали это в районах битв богов. Никогда бы не подумал. Я не ожидал. Вы полубог». «Это меня озадачило». Герман Воробей улыбнулся. Через некоторое время он спокойно спросил. «Причина вашего визита». Но Лука оставался спокоен. «Не знаю». Атмосфера в комнате стала немного странной. Казалось, Герман Воробей забыл о том, что в комнате напротив него сидит пожилой человек. Лука еле различимо кивнул. «Дело вот в чём. Не так давно я случайно произнёс пророчество... В нём предсказывалось, что я окажусь в непростой ситуации. И один из тех людей, с которыми я встречусь за эти дни, мне поможет. Не уверен, вы ли это, но лучше будет хоть что-то сделать, чем ничего. Я решил встретиться и узнать друг друга получше. Меня зовут Элокко Бревстер, священник бога знания и мудрости. Сейчас я занимаюсь всеми вопросами в западном Баламе». Герман Воробий кивнул. «Неплохо. Теперь я вас знаю. Мне же представляться не нужно, верно?» «Конечно!» — Лука задумался. «Должны быть вы странный колдун. Недавно я получил сведения, что в Тайном Ордене в Энтисе начались какие-то непонятные передвижения». Герман Воробей никак не показал своего удивления. Этот могущественный авантюрист, известный по всем пяти морям, просто сказал «Заратул вернулся». Взгляд Луки изменился, но потом стал прежним, затем он встал и кивнул. «Раз мы познакомились, пришло время нам распрощаться!» Он направился к двери, повернул ручку и покинул комнату. Герман Воробей наблюдал, как его фигура сантиметра за сантиметром исчезает за деревянной дверью, пока наконец Лука уже не было видно. Герман Воробей усмехнулся. «Каков шарлатан!» «Да!» Дуэйн стоявший рядом с креслом Германа Воробья, уселся в другое кресло, затем глотнул чай из чашки. Они обменялись взглядами и в унес он улыбнулись. В полдень понедельника Дуэйн достал из кармана золотые часы, щелкнул крышкой и сообщил Хагесу. «Почти прибыли. Думаю, вам и вашим людям требуется отдых». «Превосходное предложение!» Хагес сразу с ним согласился. Дуэйн указал на улицу перед ним. «Вон там гостиница. Отдохнём полдня и выступим утром». Хаггес не возражал. Развернувшись, он проинструктировал кучера. Заселившись в гостиницу, Дуэйн Дантес отклонил предложение Хаггеса ночей под предлогом привычки поспать после обеда. Немногим позже, чем через полчаса, Клейн занял кресло мистера Шута в «Мир над Серым Туманом».